Отправившись в детскую Повалушу, она синила крестным знаменем и расцеловала старшенького своего сыночка Васеньку, которому четыре дня назад исполнилось полтора годика, и взяла у нянюшки шестимесячного Юру. Этому малышу повезло больше, нежели его старшему братцу. Когда Васе исполнилось два месяца, у Софьи кончилось молоко и его докармливали кормилицы. Теперь же княгиня не могла нарадоваться на саму себя. Груди ее ежедневно наливались молоком точно так же, как и в первые месяцы кормления. И то ли ей казалось, то ли и впрямь было так, но Юра вроде бы развивался быстрее Васи. Он уже вовсю вставал на ножки в своей кроватке и лопотал какие-то словечки, А пап, ака, тут ты-ты, и, и такой улыбчивый, такой шалун. В последнее время придумал игру не сразу брать грудь, а подолгу уворачиваться от нее и при этом задорно хохотать. Вот и теперь, лишь наигравшись так, вдруг цепко ухватил губами сосок и стал с наслаждением пить, утонув всем личиком, в большой и мягкой груди Софьи. Государыня вновь ощутила прилив счастья, и в ушах ее прозвучал милый голос Ивана. Хорошая! И вновь воспоминания о том, как она впервые приехала на Москву, потекли в ее голове. Ей вспомнилась ганзейская столица Любик, плавание по морю, затем ревель, строгий чинный прием у рыцари Тевтонского ордена, переезд в Юрьев. Здесь прием у рыцарей Ливонского ордена, на который прибыли послы от великого князя Ивана Васильевича. Они привезли для нее русские платья, дабы, въезжая на русскую землю, она не выглядела иностранкой. Юрьев Ныне сей русский город находится на территории Эстонии, называется Тарту. Его немецкое название было дерт Кстати, они даже и для папского легата привезли русское облачение. Но Бонумбре предпочел остаться в своем пурпурном платье, митре и фиолетовых перчатках. Мало того, он был крайне раздражен тем, что Софья переоделась в русское. Ему почему-то казалось, что она обязана своим примером внушать московитам, как надобно одеваться. И потом, когда приехали в Псков, Бонумбре наотрез отказался кланяться русским иконам. А Софья, наоборот, увидев храмы и иконы, напоминающие собой греческие, вдруг растаяла, вдруг разлюбила все итальянское, латинское, западное. Она почувствовала себя так, будто после долгого скитания по чужим странам возвратилась к себе домой, на родину. В дороге от Пскова до Москвы она с удвоенной силой старалась овладеть русским языком с небывалым любопытством расспрашивала всех, кого только можно, о русских обычаях, нравах, обрядах. И когда они приехали в Снитогорский монастырь Рождества Богородицы, расположенный на живописном берегу реки Великой, она устроила ссору с легатом Бонумбре, сбила с него спесь, объявив, что если он и тут не станет поклоняться русским иконам, то может возвращаться назад в Рим. И легат, скрипя зубами, смирился, поклонился иконам, с таким видом, будто на них не христианские святые изображены были, а сатаны какие-нибудь. Купцы и бояре псковские как щедро принимали Софью. Мало того, что всюду небывалые пиры устраивали с вкуснейшими яствами, так еще И пятьдесят рублей золотом подарили. Даже Вольпе обломилось от них аж целых десять рублей. И в Новгороде пышно принимали, хотя и чувствовалось, что новгородцы все еще не смирились с властью Московского государя. А как выехали из Новгорода, пошел снег. И все в один голос уверяли мол, все добрая примета. Покуда ехали до Твери, Он сыпался и таял, но тут ударил морозец, и снег хорошо улегся. В Твери пересели в сани, в которых так уютно было ехать, кутаясь в соболя. Тихо, спокойно, мягко. И все думалось Софье о сыновьях. Будут ли они у нее? Она посмотрела, как сосет Юренька, и от счастья прослезилась. Счастье! А сколько горя-то было! Ведь две первые девочки, родившиеся у Софьи от Ивана, померли, не дожив до недельного возраста. Первые три дня прожила, вторая — пять. Деспина уж совсем руки опустила, решив, что нежилое у нее потомство. Вот она, расплата за грехи итальянской юности, за Карачиола, за Бенедетто, за многих других. А Иван Добрый все терпел, успокаивал, приводил примеры своих родственников, у коих также не сразу живой приплод появлялся. Иван. Когда к Москве подъехали, в пятнадцати верстах от города их встречал посланный Иваном боярин Федор Давыдович с требованием, чтобы папский легат ехал скромно и своего латинского креста особливо не высовывал, ибо никакого такого признания у ней на Москве нет и вовек не бывало. И пришлось Бонумбре вновь скрипеть зубами и смиряться с проклятыми схизматиками. Он бы и вовсе повернул в обратный путь, да все надеялся на свое спорщицкое дарование, мечтал устроить прения с московскими священниками и в этом прении посрамить их, потому до поры до времени смирялся. И вот она добралась до конечной цели своего путешествия. К великому разочарованию Москва казалась не таким могучим и красивым городом, как Псков или Новгород, даже Тверь была красивее. Только башня, через которую въезжали Софьин и Сани, отличалась крепостью и внушительной высотой. Но шел снег, украшая своей девственной белизной крыши московских строений и холодным чистым воздухом, так приятно дышалось. Сани остановились подле недостроенного здания нового Успенского собора, который с одной стороны даже подпирали тяжелые бревна, дабы оно не завалилось набор. Внутри храма все было в лесах, а посредине стояла временная маленькая деревянная церковь, в которой Софью встречал митрополит Филипп в полном своем блистательном облачении. Софья исповедалась ему и во время исповеди как никогда почувствовала общение с Богом, коего посредником был митрополит. И она уже не видела всей неуютности недостроенного храма не помнила своих разочарований, вызванных первыми видами Москвы, а лишь чувствовала в душе неизъяснимый божественный трепет, свет, изливающийся на нее с небес через руки, глаза и голос русского первосвященника. Помолившись затем вместе с Филиппом, она в полуобмороке пошла туда, куда ее вели по заснеженной площади, которая называлась Красной, хотя была белой, и казалось, что в каждой снежинке прилетает на Москву маленький ангел. Софья отчетливо, чистым сердцем и открытой душой видела, что сей град убогий внешне, осенен такой благодатью, коей нет в величественных городах Италии и она безумно волновалась, как примет ее Иван, увидит ли он то, что она чувствует теперь, поймет ли ее искренний и подлинный восторг. Наконец ее ввели в великокняжеский дворец, который тоже никак нельзя было бы сравнить ни с палаццо Пиколомини, ни с дворцом Леонардо Ногоролло, но который был теперь для Софии драгоценнее всех хором Италии. Ее провели в покое матери Иоанна, вдовствующей княгине Марии Ярославны. Тучная, натужно дышащая женщина сидела посреди комнаты в кресле, а рядом с ней стоял высокий и красивый мужчина, лет 30 с небольшим, в нарядных одеждах, отороченных мехом и усыпанных драгоценными каменьями. На голове его была шапка с соболей опушкой и золотым крестом на вершине. Это был он, Дуччи Джованни, великий князь Иоанн Васильевич, государь московский. Лицо и глаза его выражали твердое спокойствие, к которому примешивалось лишь легкое любопытство. Он сам приблизился к Софье, приподнял прозрачную накидку, несколько прикрывающую ее лицо, внимательно рассмотрел Софью и произнес ровным, красивым голосом Хорошее, и отошел назад. Софья ожидала чего угодно, только не такой простой оценки. И в то же время она почему-то поняла, что это и есть. Самая точная и лучшая ее оценка, и никакие восторги и любезности не могут сравниться с этим добрым и мужественным приговором ее внешности. — Ну, хорошее так хорошее, сказала великая княгиня Мария Ярославна, улыбнувшись. — Видите ее назад в церковь, да сразу и повенчаем. Через час состоялось венчание обмен кольцами, клятвы в верности. Там же, в маленькой временной церковке, сколоченной внутри строящегося Успенского храма, и такая умная мысль посетила во время обряда глупую Софьину головку, она подумала. Тесно и хорошо, словно мы венчаемся в Кувуклии. Кувыклия — церковь, расположенная внутри храма Гроба Господня в Иерусалиме. В ней, собственно, и находится сам Гроб Господень. После венчания был ужин, на котором присутствовали только трое — Софья, Иван и Марья Ярославна. Сразу после ужина новобрачные отправились в свои покои. И Софье предстояло пережить... Еще одно радостное удивление. Ее муж оказался не только красивым и горделивым государем, но и мужчиной хоть куда. А все остальное было потом. С завтрашнего дня все многочисленные приемы и пиршества, посвященные столь знаменательному событию, как бракосочетание государя московского Ивана Васильевича, и византийской деспины Софьи Фоминишны, палеолог. И катание на санях из гор по снегу, и взятие снежной крепости, и всякие прочие увеселения, и прение легата Бонумбре с митрополитом Филиппом, на котором посрамленным оказался не русский первосвященник, а гроза всех диспутов Антонио Бонумбре. Малыш уже насытился и, задремав, откинулся от горячей материнской груди кормушки. Нянька осторожно стала принимать из рук государыне Софье накормленное дитя. В сей миг вошла, шелестя своим монашеским облачением, та, которую некогда звали Великой Княгиней Марьей Ярославной, а ныне Инокиней Марфой. Перекрестившись на образа, она ласково промычала. — Здравствуй, Деспенко. Покормила? — Покормила, матушка. Хорошо поел. — Молоко-то не иссякает? Да даже пребывает, как будто. Славно. Питаешь, значит, а сама не напитанная еще. Идем обедать. Там для тебя лебедя зажарили». Приглашенные твои собрались, да и новость хорошая. — Едет! — так и подпрыгнула государыня. — Едет, едет! — рассмеялась монахиня. — Ох ты, как бы не задохнуться от волнения! Гонец прискакал. Часа через три будет наш государь Иванушка на Москве. — Ох, задыхаюсь! Едет надежа князь. Не зря я Богу-то молилась, да живой ослоп во сне видела.